Вот они, три. Первое. Необычайная судьба еврейского народа сделала его символом страданий человечества. Второе. Еврей в России всегда был жертвой односторонних гонений. Третье. Русское общество в долгу перед еврейским народом. Он приводит мою фразу из архипелага. «Эта война вообще нам открыла» что хуже всего на земле быть русским, и с пониманием относится, что фраза эта не пустая и непроходная. Вот и потери этой войны и плен ее, а прежде революционный террор голоды, бессмысленное уничтожение и мыслящего цвета нации и ее опоры крестьянства. Хотя современная русская литература и демократическое движение во искупление прежних грехов и гонений исповедует тезис о виновности русского общества перед евреями, сам автор предпочитает основательную концепцию о кольце обид, умиленному сюсюканью по поводу бед и талантов еврейского народа, чтобы разорвать кольцо обид, нужно тянуть за него с двух сторон. Вот он рассудительный, дружественный, спокойный голос. И многократно и твердо звучал за эти годы голос Михаила Хейфица, недавнего гулаговского зэка. «Будучи большим приверженцем своего народа, я не могу не сочувствовать националистам другого народа». Он отважился высказать призыв к еврейскому раскаянию в такой сравнительной форме. Опыт немецкого народа, который не отвернулся от своего ужасного и преступного прошлого, не попытался свалить вину за гитлеризм на других виновников, на чужаков и так далее, но постоянно очищая себя на огне национального покаяния, смог создать государство, впервые вызвавшее восхищение и уважение человечества к немцам. Этот опыт должен, по-моему, стать образцом и для народов, участвовавших в преступлениях большевизма, в том числе и для евреев. Мы, евреи, должны извлечь честные выводы из еврейской игры на чужой свадьбе, игры, о которой поразительно пророчески сказал тогда Жаботинский. Хейфиц Проявил высоту души сказать и о реальной вине ассимилированных евреев перед народами тех стран, в которых они живут, вине, которая не позволяет, не должна позволить им спокойно жить в диаспоре. И о советском еврействе 20-30-х годов. Кто имеет право осудить их за это историческое заблуждение, рьяное участие в построении коммунизма? и историческую расплату с Россией за черту оседлости и погромы. Кто, кроме нас, их горько раскаивающихся потомков? Упоминает Хейфиц, что сидевшие и размышлявшие с ним в лагере Пенсон и Коренблит разделяли с ним это настроение. Почти синхронно с этими словами уже тогда эмигрировавшего Хейфица Прозвучал и внутри СССР живой призыв к еврейскому покаянию от Феликса Светова в самоздатском романе «Отверзими двери». Не случайно, что по подвижности еврейского чувства и ума Светов оказался из первых осмысляющих начавшееся русское религиозное возрождение. Позже того, уже при страстном споре вокруг Астафьева Эйдельмана, писал Юрий Штейн о специфических наших ашкеназийских комплексах, сложившихся из сознания принадлежности к избранному народу и психологии уроженца-местечка. Отсюда и убежденность в национальной нашей непогрешимости, отсюда и наши претензии на монополию, только своих страданий. Пора уже нам осознать себя нормальной нацией, по всем параметрам достойной и небезгрешной, как и все другие народности мира. Тем более теперь, когда есть свое независимое государство и уже доказано миру, что евреи умеют не хуже иных больших народов и воевать, и пахать». С защитой творчества Остафьева, Распутина и Белова, когда началась против них леволиберальная травля, сердечно выступила литературовед Мария Шнейерсон, сохраняющая в эмиграции теплую любовь к России до тоски и понимания русских проблем изнутри. В 70-е же годы появилась на Западе многоохватная, квалифицированная и грозная книга об уничтожении коммунистами природы в СССР. От подсоветского автора она была, естественно, под псевдонимом Комаров. Спустя некоторое время автор выехал в эмиграцию, и мы узнали его имя – Зеев Вольфсон узналось и больше, это он был среди составителей альбома разрушенных и оскверненных храмов средней России. Так мало оставалось в разгромленной Россией деятельных русских сил, а вот дружеские, сочувственные еврейские приливали к ним в поддержку. В этом, обезлюжении и под жестокими гонениями властей, начал помощь преследуемым наш русский общественный фонд, которому я отдал все мировые гонорары за архипелаг ГУЛАГ. И начиная с его первого талантливого и самоотверженного распорядителя Александра Гинзбурга, среди волонтеров фонда было немало евреев и полуевреев, что дало повод ослепленным крайним русским кругам клеймить наш фонд еврейским. Сходно было участие в нашей серии исследования новейшей русской истории, Бернштама, затем и Фельштинского и Штурман. В борьбе с коммунистической ложью отличились Многообразной, свежей помысли, глубокой по проникновению публицистикой и в достойно взвешенном тоне: Огурский Штурман, Некрич, Геллер, Серебренников и где как не здесь, вспомнить подвиг американского профессора Юлиуса Эпштейна его заслугу перед Россией в самонадменной Америке. Всегда уверенный в своей правоте и легковесно не ощущающий своих преступлений, он одинокими усилиями вскрыл тайну операции килевания. После военной выдачи американцами, уже со своего материка, сталинским агентом на уничтожение сотен и тысяч русских и казаков наивно полагавших, что уже достигли свободной страны и теперь спасены. Всеми этими примерами, как не утвердиться в открытости всем нам искреннего русско-еврейского благопонимания, если не будем с обеих сторон загораживать его нетерпимостью и злобой, увы, даже мягчайшее движение к опоминанию, раскаянию, справедливости, Вызывают жесткие окрики от блюстителей крайнего национализма и русского, и еврейского. Не успел Солженицын призвать к национальному покаянию, то есть русских, и этого автор не осуждает, как на тебе. Наши тут, как тут, в первых рядах. Не называют по имени, но, видимо, первого имеют в виду Хейфица. Это, оказывается, мы больше всех виноваты, мы помогали установить, да нет, не помогали, а прямо сами установили советскую власть, непропорционально присутствовали в разных органах. На тех, кто заговорил голосом раскаяния, тотчас накинулись неистово, предпочитают из своего ура патриотического нутра выделить полный рот слюны Астильта, благородство выражения, и тщательно оплевать все тех же предков, проклиная Троцкого и Багрицкого, Когана и Дунаевского, Хейфис призывает нас очищать себя на огне национального покаяния. И как же досталось Свету за автобиографического героя его романа, книга о переходе в христианство будет способствовать отнюдь не абстрактным поискам пути к раскаянию, а вполне конкретному антисемитизму и жидоморвству. Книга эта антисемитская. «Да и в чем раскаиваться?» — возмущается неугомонный Давид Маркиш, герой Светого видит предательство в том, что мы бросаем эту страну в плачевном состоянии, в котором мы сами исключительно и виновны. Ведь это мы, оказывается, устроили там кровавую революцию, расстреляли царя, батюшку, опоганили и изнасиловали православную церковь и вдобавок основали архипелаг ГУЛАГ. Так, что ли? Так, во-первых, Вот эти товарищи Троцкий, Свердлов, Берман и Френкель не имеют никакого отношения к еврейству, а во-вторых, неверна сама постановка вопроса о чьей-либо коллективной вине. Другое дело русские. Этих принято обвинять всех скопом и начиная от старца Филофея. А брат его Маркиш присуждает так. Что же касается последней волны выходцев из России, будь то в Израиле, будь то в США, русофобии настоящей, а не фантазматической, в них неприметно, зато самоненавистничество, перерастающее в прямой антисемитизм, слишком часто так и бьет в глаза. Итак, если евреи, Раскаиваются. Это уже антисемитизм. Еще новая разновидность феномена. Вот русским следует осознать свою национальную вину. Идеи национального покаяния не могут быть реализованы без отчетливого осознания национальной вины. Вина огромна, и не на кого ее перекладывать. Эта вина касается не только прошлого, но и современности, в которой Россия делает достаточно гадостей, а в будущем может их наделать и еще больше, пишет в начале 70-х Шрагин. Что ж, и мы не устаем призывать русских. Без раскаяния не будет у нас будущего. А то ведь осознали коммунистические злодейства те, кого они прямо затронули, да близкие к ним, а те, кого не затронули, старались не заметить, а теперь забыли, простили, и непонятно им, а в чем раскаиваться, уж тем более, кто те злодейства совершал. Каждый день мы пылаем стыдом за наш неукладный народ, и любим, и не ищем других от него путей. И еще почему-то не всю потеряли веру в него. Но разве в нашей огромной вине, в нашей неудавшейся истории совсем нисколько нет вашей доли? Вот Шимон Маркиш перелагает Жаботинского. В статьях 20-х годов Жаботинский Несколько раз по разным поводам замечал. Россия — чужая страна, наш интерес к ней — отстраненный, прохладный, хотя и сочувственный. Ее тревоги, огорчения и радости не наши, так же, как наши, не ее. А Маркиш добавляет. Именно так отношусь к русским тревогам и я. И приглашает. Наконец, назвать вещи своими именами, впрочем, и свободные западные русские в этом деликатном пункте храбростью не блещут. Я предпочитаю иметь дело с врагами. Только надо бы вашу сентенцию разделить на две части. Почему называть вещи своими именами, говорить прямо, это значит быть Врагом, А по нашей пословице «не люби потаковщика, люби спорщика». Вот от этого перекоса, что если говорить прямо, означает враждебничать, я призываю всех и евреев отказаться, исторически отказаться, навсегда отказаться. Вот я в этой книге как раз и называю вещи своими именами и ни минуты не ощущаю, чтоб это было враждебно к евреям, и сочувственнее пишу, чем встречно многие евреи пишут о русских. Цель этой моей книги, отраженная и в ее заголовке, как раз и есть «надо нам понять друг друга», «надо нам войти в положение и самочувствие друг друга», Этой книгой я хочу протянуть рукопожатие взаимопонимания на все наше будущее. Но надо же, взаимно! Соотношение еврейской и русской судеб, перепледшихся с XVIII века и так взрывно проявившееся в XX, имеет какой-то глубокий исторический ключ, который мы не должны потерять и на будущее. Тут может быть заложен сокровенный замысел. И тем более мы должны стремиться к его разгадке и исполнению, и кажется очевидным, что правда о нашем общем прошлом и евреям, как и русским, нравственно нужна.